Глава 17 Милая Сеселия. Рано утром во дворце раздался недовольный голос короля. Он не мог скрыться его разочарование тем, что эти двое еще комфортно живут прямо у него под носом. «Почему с Оливером и лорда демонов еще не покончено?» Несмотря на то, что ему дали это задание довольно давно, Соро так и не добился никаких результатов. Король был готов в любой момент взорваться от злости. Солдата быстро привели Соро, на лице которого было выражение невероятного нежелания. Все было именно так, как я написал в очередном отчете. Соро, который только что недавно стал героем, не мог сравниться с Оливером. Вот и вся На самом деле... Он носил подарки и болтал Сесилией, но он знал, что даже если он сразится, он не сможет убедить Оливера. «Меня не волнует отчет! Добейся результатов!» Это невозможно. Если бы он мог добиться результатов, он бы сделал это еще в первый день. Но все еще помнил, как, несмотря ни на что, встретившись с Оливером лицом к лицу, словно это было вчера, он не смог никак себя проявить. Тот факт, что Сора использует катану, оружие, пришедшее не из его страны, было источником недовольства короля. Даже если ему так сказали, Сора больше привык и был знаком с этим оружием, чем кто-либо еще. Но чувствуя, что если он возжадит королю, это принесет еще больше хлопот. В другом месте, в особняке Оливера, Сора жаловался после того, как король утром вызвал его, изливая на существо вокруг свое раздражение. Героям и вправду приходится тяжело. Вот только отвечал им исключительно Гоблин. Верно, еще он жирный и скучный. Если бы тот, о ком говорили, это услышал, Сору казнили за неуважение. Подумав об этом, Гоблин посмотрел куда-то вдали почему-то. Пусть ему и сказали избавиться от Оливера и сисилии приходить к ним жаловаться, немного странно. Но Гоблин мог только кивнуть и сказать «Да, пожалуй». Сесилия отдыхала на диване, но, услышав их разговор со всем, как Гоблин сказал, героям вправду приходится тяжело. Если станет тяжело, не заставляй себя, просто попроси лучок условий труда. Сесилия с королем подобное не сработает. Выведев, как Сесилия серьезным лицом дает совет Сори, Оливер с Деширином с ним помотал головой и сказал, что такое невозможно. «Король-то страна отличается от Сесилии, он не слушает мнения тех, кто ниже его, он эгоист и тиран, если ему кто-то не понравится, полетят головы, он довольно неприятный тип». «Да, точно!» Сказав, что он хочет как можно быстрее стать независимым, Сэр вздохнул. «Король точно будет настаивать на том, чтобы Сэр использовал что-то из его страны, и нет, Оливер не держался за ненужные ему мечи». Радостно достав ноутбук и открыл сайт-шоппинг на гоблиннете, который использовал ранее, вспомнив, что тут был еще и мечи, Оливер начал просматривать товары. Так как оружие создавала ловкая раса, они были гораздо лучше того, что можно было бы купить в обычном магазине. Посмотрев на монитор, Соро обнаружил ряды мечей, которые выглядели как настоящие шедевры, там были все виды мечей, начиная от простых и до тех, которые делали упор на красоту, а не на режущую способность. Кажется, их можно было рассортировать по предлагаемому способу использования. Сесилия заглянула со стороны и была впечатлена разнообразием передаваемого оружия. Она всегда думала, что лучше пойти в магазин и заказать оружие, которое тебе подойдет, поэтому для нее подобное стало открытием. Подумав попросить гоблина в следующий раз показать ей все это, она неспеша наблюдала за тем, как Сора выбирает себе меч. Хм, думаю, выберу этот дизайн. Она подумала, что он собирается выбрать яркий меч, но он нажал на тонкий и простой. Сора сказала, что ему будет хлопот наносить с собой меч, если он выберет что-то слишком большое. Кажется, он совсем не учитывал режущую способность клинка, но товары, сделанные гоблиной, имели определенный минимум качества, поэтому с ним проблем быть не должно. Он переключился на другую страницу и увидел ряды магических камней и изделий. Сказав, что это было довольно удобно иметь их рядом с собой, он нажал на приглянувшиеся ему товары. Так много. Сесилия обычно не сражается, поэтому ей не нужны были подобные магические предметы. Даже бы, если ей понадобились они, гоблин или другие демоны, приготовили бы все уже давно для нее. После похищения героем Сесилия постепенно менялась. Несмотря на то, что она не выходила наружу, у нее была одежда, сделанная портным, и все еще просматриваемый онлайн-каталог. Ее предпочтения приняли определенную форму, и когда она подумала об этом, ей показалось, словно ее мир всего немного, но начала расширяться. «Слушай, мне кажется, ты слишком много покупаешь». О, «Ладно». Сесилия иронично улыбнулась, но, похоже, герой этого не беспокоило «Сесилия?» В тот момент, когда Сесилия смущенно улыбнулась, Сора покраснел, а Оливер схватил и прижал Сесилию к себе. «Почему ты показываешь Сори такое милое выражение лица, не мне?» Что вообще нес этот герой? Сесилия была в шоке. Казалось, что она не делала какого-то милого выражения, чтобы ее лицо было не такое же, как обычно. «Оно обычное». «Ну уж нет. В этот раз было слишком мило». Сесилия попыталась бежать от Оливера, который крепко ее обнял. Но это было довольно трудно сделать из-за ее слабости. Она посмотрела на Гоблина, прося о помощи, но он беспокойно помотал головой. «Лора Демонов довольно-таки милая». «Сора, я выгоняю тебя из этого дома!» да... «Оливер, сам, не говори, пожалуйста, так!» Сказав, что все это потому, что они любят Тесилию, он нажал на счет. Притворившись, что не видит, что в платежных данных состоит имя Оливера, Сора мысленно поблагодарил его.